Было уже около полудня. Солнце, сначала выглядывавшее из-за туч, постепенно засияло ярко и облило своими лучами вершины холмов, храмы и дворцы патрициев, сиявшие белоснежным мрамором. Народ, согретый живительными лучами, рассыпался по ступеням цирка.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 и всего мира. Трудно себе вообразить величие и пестроту панорамы, какую представлял в такие минуты большой цирк. Истреющие всеми красками туники, тоги, пеплумы, столы, волнующиеся головы, машущие руки, несмолкаемый ропот статысячной толпы, похожий на гулы рокот вулкана. Многие вынимали принесенную с собой провизию — И с аппетитом ели холодное мясо, ветчину, любимую кровяную колбасу или сухари с медом, перекидываясь остротами, не всегда пристойными шутками и поддерживая в себе веселость частыми возлияниями. На некоторых пунктах продавались дешевые лакомства — пряники, жареный горох, которые покупались плебеями, чтобы помочь убить время своим женщинам и детям. Для утоления жажды, вызываемой жареным горохом, тут же покупалось и вино — вернее, жидкость, не по праву претендовавшая на название тускуланского вина. На третьей ступени, близ триумфальных ворот, сидела между двумя кавалерами Матрона замечательной красоты. Высокая, стройная, гибкая, с роскошными плечами, она являла собою истинную дочь Рима. Правильные черты лица, высокий лоб — Тонко вылепленный нос, маленький рот, губы которого манили страстные поцелуи, большие черные живые глаза, все придавало этой женщине чарующую прелесть. Густые шелковистые волосы цвета ворного крыла, придержанные на лбу диадемой, сверкавшей драгоценными камнями, не спадали на плечи обильными кудрями. Красавица была одета в белую тунику из тончайшей шерстяной материи, обшитую золотой бахромой и позволявшую любоваться стройными линиями ее тела. Поверх туники ниспадала изящными складками белая пала на пурпуровой подкладке. Эту блиставшую красотой и роскошью женщину, которой нельзя было дать по наружности 30 лет, звали Валерий. Она была дочь Валерия Миссалы и единоутробная сестра знаменитого оратора Квинта Гортензия, соперника Цицерона и впоследствии консула. За несколько месяцев до того времени, с которого начинается наш рассказ, муж Валерии развелся с нею под предлогом ее бесплодия. Истинной же причиной развода, как говорили почти вслух в Риме, было неблаговидное поведение жены. Общественное мнение считало Валерию женщиной развратной, И тысячи уст шепотом передавали рассказы об ее любовных похождениях. Как бы то ни было, а предлог, под которым состоялся развод, достаточно прикрыл ее честь от подобных обвинений. Возле Валерии сидел Эльви Медулий, бледное лицо которого носило кислое, скучающее выражение. В 35 лет ему уже наскучила жизнь.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 Вся его фигура всегда была исполнена удивительного благородства и величия, которые казались притом совершенно же естественными. Он одевался обыкновенно в темные цвета, но складки его тоги были расположены с таким изученным изяществом, что это немало содействовало производимому им привлекательному и внушительному впечатлению».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 и всем тонкостям декламаторского искусства, которыми он владел в совершенстве. Знаменитый в ту пору трагик Азоп и не менее славившийся Росций приходили на форум слушать его речи, чтобы поучиться у него декламаторскому искусству. Покуда гортензии валерии и двое других кавалеров ее беседовали между собой, один отпущенник бегал по желанию Матроны за таблицей, на которой были написаны имена гладиаторов,